Магу пришлось признать, что для этого его знаний недостаточно. Тогда Докини стала грозно ему выговаривать. Никто не смеет разрушать того, чего он не в силах восстановить, и объявила, что следствием его злобного неразумного поступка будет возрождение в одном из частилищ. Перепуганный народ осведомился, нет ли возможности избежать такой жестокой участи. Он получил совет отправиться к Тилопе и упросить мудреца приобщить его к доктрине прямого пути, уничтожающей последствия всех поступков, каковы бы они ни были, и обеспечивающей достижение нирваны за одну земную жизнь. Если ему удастся постигнуть смысл тайного учения и усвоить его плоды, он избежит следующего перевоплощения и следователя мучений в чистилище. Нарота отбросил свой килкор, магический круг и поспешил в Бенгалию, где жил Тилопа. когда народ отправился на розыске Тилоп и последний уже пользовался большой популярностью. После своего посвящения удивительные перипетии, которого я только что рассказала, он сделался одним из отшельников Аватхута. Это о них сказано. Они ничего не любят, ничего не ненавидят, ничего не стыдятся. Им чуждо тщеславие. Они отрешились от всего мирского, разорвав узы семьи, общества, религии. Наруто представлял полную противоположность этому идеалу. Он был правоверным индусом, преисполненным сознанием собственной исключительности, как ученый, как брамин. Встреча таких разных по характеру людей должна была разрешиться ситуацией, На наш взгляд забавный, но для народа она вылилась в мучительную драму. В первый раз он видел своего будущего наставника во дворе буддийского монастыря. Тилопа, почти совершенно голый, сидел на земле и ел жареную рыбу. кладывая возле себя в сумку обглоданные рыбьи кости. Народа с брезгливостью чистой касты собрался было обойти его подальше, как вдруг из кухни вышел монах и набросился на старика с упреками за отсутствие жалости к живым созданиям. К тому же старик демонстрировал свое жестокосердие в ограде буддийского монастыря поедая блюдо стоившие жизни бедным рыбам. Монах приказал ему убираться. Тилопа не удостоил его ответа. Он махнул рукой, произнес какой то мантру, и рыбьи кости покрылись мясом и снова превратились в рыб. Рыбы поднялись в воздух и затем исчезли. От безжалостной трапезы не осталось и следа, и тело поудалилось. Народ остолбенел от удивления. Но вдруг его осенила яркая, как молния, мысль. Этот удивительный чудотворец, должно быть, и есть тот, кого он ищет. Он кинулся всех расспрашивать, и когда его предположение подтвердилось, попытался догнать мага. Но Тилопу не так-то просто было найти. Тут настало для народ и пора бесконечных дальних странствий. Этот период его жизни биографы, несомненно, постарались растянуть во времени и приукрасить, но в основном предание, вероятно, соответствует. Истине. Из одного селения к другому, из города в город — Гоняется незадачливый кандидат в ученики за неуловимым учителем. Он спешит всюду, где, по слухам, можно застать Тилопу. Но неизменно, как только он туда приходит, оказывается, Тилопа был здесь, но уже ушел.